Глава 24. Вот это да! Константин и этого змея решил делать научно, то есть исходя из расчетов, полученных после полета стаканчика. Но при полете не на опытном змее, а на меньшем, на синем. Там данные были вернее. Кутьку взвесили на беззмене, взвесили в платке, в узелочке, как бабы вешают творог. И Костя тутчас приступил к вычислениям. Получилось, что змей должен был быть не менее как в полтора листа. Полтора листа. Почти солдатский. Впрочем, никто солдатского вблизи не видел. Может быть, днем не два, три листа. Но дело было не в этом. А в том, что мы-то с Костей до сих пор больше как полулистовых змеев не пускали. С животами на полу мы лежали у нас в гостиной. Перед нами в виде выкройки были разложены листы газеты, которые показывали, что такое полтора листа. Не этой, а цветной из магазина Юдина бумаги. Полтора листа. Ну и здоровый. Это больше, чем тот куроедовский полосатый. Костя, измерив выкройку бечевкой, вскочил, примерил бечевку на себе. «Смотри, да бровей будет!» «Вот это да!» – воскликнул он. Никто не знал, что это восклицание, как в сказке, трижды повторится за один день. «Выдержит ли восьмерик?» – спросил я. Мы достали наши трофейные нитки. И нельзя было не залюбоваться ими. Крупно крученые, блестящие, предусмотрительно, чтобы не лохматились, новощенные догадливыми братьями-разбойниками. Нет, такие выдержат. Как выяснилось, в тот раз не было обрыва, а просто кураедовские ребята упустили нитку от своего полосатого. Восьмерик-то выдержит, а вот руки можно им порезать. Придется мне и Константину просить у наших мам перчатки, которые, как известно, вместе с зимними вещами спрятаны на лето в сундуки. Кудька был взвешен, накормлен и выставлен за порог. Но, как ничейный, он никуда не убежал. Дома-то не было. И вскоре через какую-то открытую дверь появился в гостиной. На полу лежали газеты, ножницы, дранки, моток восьмерика. Щенок пошел, конечно, прямо на моток. Это шершавое, круглое, было ему все же близко, понятно. Во всяком случае, более понятно, чем, например, ножницы. Мы тотчас отогнали его от мотка. Избави бог, перетрёт зубами нитку, и тогда змей, да нет, сам же Кутька вместе со змеем оборвется в воздухе. Кроме того, каждую минуту могла войти мама, и поднялся бы шум по поводу уличных собак, которых пускают в дом. Я взял Кутьку за мягкий, в нежных складках шиворот и понес к угловому, открытому на улицу окну. Там была приступочка на фундаменте дома, с которой Кутька легко бы спрыгнул на тротуар. Еще подходя к окну, я заметил, как по Николы Завальской тяжело дыша пронеслись двое ребят. Когда я спустил Кутьку на приступочку, то увидал нашего одноклассника с Пироговской улицы, Женьку Лопухина, бегущего вместе с толстеньким братишкой. Тот отставал, хныкал. «Жень! Же! Же!» Следом уже по мостовой целая ватага. Кураедовские ребята с дружками. И все бегом опрометью. Младший из братьев Ванька бежал ближе к нашему тротуару, и я крикнул ему. «Вань, куда, чего?» Он широко раскрыл руки, сделал испуганные глаза и пробормотал на ходу. «Змей!» Костя был уже рядом у окна и все видел. «Наверное, солдатский оборвался. Нас вынесло как ветром. Брошены были выкройки, дранки, моток». И мы через то же окно, через которое высаживали кутьку, выпрыгнули на улицу. И понеслись туда, куда все бежали. Мы мчались окрыленные. Сейчас вот увидим, увидим, какой он. Такой змей и упадет не на улице, а в поле, за городом. И понятно, что все городские змеевики переполошились. На бегу мы оглянулись. Вон сколько следом. Был уже конец Никитской улицы. Дома становились все ниже и ниже. И стояли они реже. Не только с палисадниками, но уже и с огородами. Вот и конец домам, показалось поле. Здесь мы догнали Гришку, главного извань пить Гриш. Тут уж, конечно, было не до прошлых раздоров и угроз, ну, попадись теперь, такое дело. Куда оборвался, куда бежим? Запросто, как своему выкрикнул на бегу Костя. И Гришка тоже как своему: "Чего оборвался?" Ну, солдатский. Ничего не солдатский, Гришка скорчил гримасу, но не злую. "Тетеря", тоже беззлобно выкрикнул он. «Солдатский на месте, а это студенты на телеге змея повезли, понимаешь, на телеге!» И, прибавив ходу, умчался вперед. «Какие студенты и почему на телеге? Что же, очень большой змей или очень тяжелый?» Через несколько минут все стало ясно. Ноги вынесли на загородный простор. По сторонам от дороги показались трава, белые ромашки, лиловые колокольчики, а слева впереди какая-то широкая квадратная кучка людей, стоящая посреди поля. Они смотрели вниз на траву и стояли как бы ограждением вокруг чего-то. Тут же, невдалеке, действительно находилась эти телега с уже распоряженной лошадью. Когда мы с Костей протискались сквозь сборище людей, увидали то, вокруг чего все стояли. Он лежал лицом вниз, показывая могучие дранки. Нет, это, конечно, были не дранки, а тесовые брусья в два-три пальца с толщиной. И вместо бумаги был серый, сшитый полотнищами холст. Из-под мощного, как корабельная снасть наголовника, выглядывали по углам веревки. Да, это уже была не нитка, ни шпагат, ни сахарная бичева и не легендарный десятирик, а веревка. Ну, та веревка, на которой вешают белье, в палец толщиной. толще этого ничего уж больше не было. Дальше шли морские канаты. Удивительно было и то, что такую бельевую веревку мы раньше видели только в коротких отрезках. От забора до дерева на дворе, от дерева до сарая. А тут этой веревке был целый тяжелый бунт. Но Костю занимала не веревка, а змей. «Вот бы и мы такой!» – Костя, кивая на змея, мечтательно вздохнул. «Вот и нам бы!» Меж тем происходило приготовление к запуску змеи гиганта Два студента в коротких белых кителях с золотыми пуговицами обухом топора косо вбивали деревянный кол в землю. Один вбивал, другой тут же покачивал кол. Не мелко ли входит. Третий коренастый студент с черно-лохматыми волосами Держа на руке бунт веревки и мелко семеня ногами, бежал к колу, ловко, без заминки снимая с руки веревку, ровно кольцо за кольцом. Затем они втроем примотали конец веревки к колу, крепко ли не выдернет ли кол. И с озабоченным видом, стараясь не смотреть на восторженные благоговейные лица ребят-змеевиков, ну, конечно, чувствуя их и втайне радуясь производимому эффекту, пошли к змею. Здесь были еще два студента, один в кителе, другой в белой рубашке, но похожие друг на друга. Оба длиннолицей с одинаковыми рожеватыми усиками. Присев на корточки по верхним углам змеи по концам наголовника, они держали лежащего змея, так сказать, под усцы. Так буйного жеребца выводят из конюшины на растянутых поводьях сразу два конюха. И это было правильно. Пока все приготовления не сделаны, змей, чтобы не взмыл, не стал под ветер, должен был прижат к земле. И хотя нам с Костей, как и всем, наверное, хотелось поскорее увидеть лицевую сторону, что там, Мы понимали, что змеи надо держать у земли.